Отступление о миллионах и пломбированных вагонах. И тут уж, разумеется, никак не пройти мимо двух популярных тем о немецком золоте и запломбированном вагоне. Как известно, большевики получали огромные деньги от немецкой разведки. Но дело-то в том, что никаких убедительных доказательств этого нет. Так называемые документы Сессона, примечание Подборка документов, свидетельствующая о финансировании спецслужбами Германии большевиков, якобы украдена при переезде советского правительства из Петрограда в Москву, на которые любят ссылаться, очень сомнительно. Их даже такой убежденный антикоммунист, как историк Мельгунов, считал подделкой. Тем более, что подлинников почти никто не видел, они наглухо скрыты в недрах Национального архива США. а единственный исследователь Джордж Кеннон, познакомившийся с ними, вынес однозначный вердикт – фальшивка. Эти документы содержат огромное количество ляпов. К примеру, некоторые, якобы составленные немецкой разведкой, датируются по российскому календарю. Да и то сказать, уж чья бы корова мычала. Когда белые очутились в эмиграции, они брали деньги от кого угодно и на любых условиях. и сотрудничали с кем угодно, включая нацистов. Что касается знаменитого запломбированного вагона. А вот такая уж штука политика. Игра, где каждый хочет обдурить партнера. Вот как об этом отзывался, видно, американский журналист Артур булард находившийся в Петрограде как доверенное лицо советника президента США полковника Хауза. Едва ли Ленина занимал вопрос, откуда он получал деньги, и в то же время, естественно, что немцы одобрительно относились к идее возвращения Ленина в Россию после революции. Получили ли они в обмен на согласие транспортировать Ленина на восток какие-либо обещания, не имеет значения. Ленин все равно не чувствовал себя связанным ими. Конечно, для человека с Запада, оказавшегося в России, факт согласия большевиков взять деньги является доказательством того, что они – орудие в руках немцев. Для русского революционера все представляется иначе. Очень возможно, что Ленин принял деньги с намерением в подходящий момент надуть своих благодетелей. Одним словом, у немцев был свой расчет, у Ленина – свой. В самом деле, чего хотели немцы? Доставить в Россию группу товарищей, которые в силу своих политических взглядов неизбежно будут дестабилизировать обстановку и тем самым помогут Германии победить. Про приход к власти большевиков тогда и речи не могло идти. Это звучало не смешным анекдотом. И ведь доставили в Россию в этом поезде не только большевиков. Вместе с Лениным и его товарищами там ехали и социалисты-оборонцы. Немцы их тоже отправили. В чем был расчет большевиков? В том, что революция в России победит и подтолкнет мировую. И Германия рухнет вместе со всеми остальными. Итог. Германия войну проиграла. Более того, Второй Рейх накрылся медным тазом в результате Ноябрьской революции 1918 года. Влияние русской революции на эти события очевидно. Большевики не сумели замутить мировую революцию, но они сумели удержаться и победить. Так что по очкам они перехитрили немцев. Так или иначе, но прибыв в Петроград, Ленин публикует знаменитые апрельские тезисы, в которых четко намечен курс на продолжение движения влево. Конфискация всех помещичьих земель. Национализация всех земель в стране, распоряжение землей местными, сов, и крестьянских депутатов. Выделение советов депутатов от беднейших крестьян. Создание из каждого крупного имения в размере около 110 до 300 по местным и прочим условиям и по определению местных учреждений. Образцового хозяйства под контролем батр депутатов и на общественный счет. Все это было воспринято даже левой общественностью, как закидоны отморозков леваков. К большевикам всерьез тогда не относились. К примеру, мы все знаем, что 4 июня на Первом Всероссийском съезде Советов Ленин сказал некую пророческую фразу, предвозвестившую Октябрьскую революцию. А на самом деле произошло это так. Из дневника участника съезда Шульги. Вечером выступает Церетелли. Дорогой черный костюм, ораторская поза, театральные жесты, в голосе величавость. Церетелли очень горд своим министерским постом. «В настоящий момент, — безапелляционно заявляет он, — в России нет политической партии, которая говорила бы «Дайте в наши руки власть, уйдите, мы займем ваше место». Зал притих. Церетелли громко настаивает. «Такой партии в России нет. И вдруг». Есть такая партия? Собравшиеся восприняли это как хорошую шутку. В самом деле, по количеству делегатов на съезде большевики более чем вдвое проигрывали эсерам и меньшевикам. Примечание. Из 777 делегатов, заявивших о своей партийности, было 105 большевиков, 285 эсеров, 248 меньшевиков и кое-кто по мелочи. Так что на Ленина смотрели как на плохого мальчика Вовочку. Ну, в конце-то концов шумит себе ладно, все развлечение. Но постепенно ситуация стала резко меняться. Ни Временное правительство, ни Советы не оправдывали ожиданий. Они не могли бы их оправдать. Но кого это интересовало? Ряды большевиков стали стремительно расти. В феврале в Петрограде было около двух тысяч большевиков. К открытию апрельской конференции, примечание, 7 Всероссийская конференция РСД РПБ, 24-29 апреля, 7-12 мая 1917 года. И их число увеличилось до 16 тысяч. К концу июня численность партии достигла 32 тысяч человек. При этом две тысячи солдат Петроградского гарнизона вошли в состав военки. И четыре тысячи солдат стали членами клуба «Правды», непартийного клуба для военнослужащих, организованного военкой. Рабинович, американский историк. Кстати, военка – это очень интересная штука. Так называемая военная организация РСДРПБ возникла в марте с целью большевистской агитации в армии и на флоте. а в перспективе создания боевых отрядов. Состоявшие в ней товарищи не особо разбирались в марксизме и вообще в какой-либо теории, зато отличались крайним радикализмом. Я уже упоминал про солдатскую психологию. Они были готовы подняться в любой момент. Надо сказать, что хоть большевики и являлись более дисциплинированной командой, чем их конкуренты, Но все-таки они не были эдакой воинской частью, где командир приказал, а остальные берут под козырек и бегут исполнять. Споры там кипели нешуточные, и нередко Ленин оказывался в меньшинстве. Другое дело, он умел добиваться своего. Но тем не менее, среди большевиков имелись как достаточно умеренные товарищи, трудно отличимые от меньшевиков, так и полные отморозки, которые вполне подходили под определение «ультралевые». то есть те, кто заявлял «хватит болтать, надо брать винтовки и прямо сейчас поднимать восстание». И такое мнение имело под собой некоторую почву. С одной стороны, подобные вещи говорили и рабочие на заводах, и особенно матросы в Кронштадте. Не все, конечно, но каждый слышит то, что он хочет слышать. С другой стороны, об этом же кричали многочисленные анархисты. Вот и рождалось опасение – Уведут ведь у нас черный народ из-под носа. Стоит отметить, что люди нелевых взглядов никакой разницы между большевиками и анархистами не видели. Уже к середине 1917 года понятие «большевик» стало трактоваться очень расширительно. К примеру, на фронте офицеры называли большевиками всех, кто высказывался за немедленное окончание войны. хотя многие из этих солдат понятия не имели, кто такой Ленин.